Она решила относиться к этому как к еще одной особенности местной жизни, которую ей следует научиться терпеть, как терпит лишение ангел, спустившийся с небес на землю. «Пожалуй, здесь всегда так холодно, что это не имеет значения», — неуверенно сказала она Донье Эльвире. «Для нас имеет», — отрезала Дуэнья, — «и вы должны мыться». как подобает инфанти испанской, даже если всем кухаркам на кухне придется бросить свои дела, чтобы согреть для вас воду. Донья Эльвира приказала принести из кухни огромный котел, в котором ошпаривали мясные туши. Велела трем поварятам хорошенько его вымыть, выстелить изнутри льняными простынями и до краев наполнить горячей водой, в которую бросила розовых лепестков и влила розового масла, привезенного с собой из Испании. Любовно она наблюдала за тем, как Каталине моют длинные белые ноги, подрезают и подтачивают ноготки, чистят зубы и, наконец, трижды ополаскивают волосы. Раз за разом ошеломленные английские горничные неслись к дверям, чтобы принять от избегавшихся пожей еще один кувшин с кипятком и опрокинуть его в самодельную ванну, дабы не позволить воде остыть. «Если бы у нас была баня, как подобает, — горевала Донья Эльвира, с водопроводом, бассейном и чистым мраморным полом, — «С горячей водой, всегда на готове, и ванной, куда вы могли сесть. Уж мы бы вас потерли как следует». «Не ворчите», — сонно пробормотала Каталина, выбираясь из ванны с помощью служанок, которые затем промокнули ей тело согретыми и надушенными полотенцами, а одна, отжав воду с ее волос, осторожно обернула их красным шелком, пропитанным маслом, чтобы усилить их блеск и цвет. «Ваша матушка была бы довольна», — сказала Донья Эльвира, провожая инфанту гардеробной, где ее, слой за слоем, начали одевать в сорочки и платья. «Затяни шнуровку потуже, девушка. Юбка должна лечь ровно. Это день ее величества, Изабеллы, так же, как и вам, Каталина». Она сказала, вы должны выйти за него, чего бы это ей не стоило. «Да, но матушка заплатила не самую высокую цену. Я знаю, они купили мне эту свадьбу за огромный куш, видимо, его приданного, и провели изнурительно долгие переговоры. А я претерпела самый ужасный вояж, какой только можно себе вообразить. «Да!» но есть ведь и другая цена, которую приходится заплатить верно. О цене этой не принято говорить, но мысль о ней не отпускает меня сегодня, как не отпускала во время путешествия по суху и по воде с тех самых пор, как я впервые о ней узнала. Был один человек, лишь двадцати четырех лет от роду, Эдуард Плантагенет, граф Орик, герцог Кларенс. сын английских королей, у которого, если уж говорить на чистоту, было побольше оснований претендовать на престол, чем у моего свекра. Он был принц, племянник короля, королевской крови. Уорик не совершал преступлений, не сделал ничего плохого, но его арестовали. «Ради меня!» — заточили в Тауэр. «Ради меня!» — и, наконец, убили. Обезглавили на плахий тоже ради меня, чтобы мои родители были уверены, на трон, который мне куплен, других претендентов нет. Отец самолично заявил королю Генриху, что не отошлет меня в Англию, пока граф Орик жив, и потому я, ничто иное, как сама смерть, с косой и песочными часами. когда родители приказывали готовить корабль, который повезет меня в Англию, Орик был уже покойником. Говорят, он был страшно наивен и даже не понимал, что находится под арестом. Думал, в Тауре его поселили, чтобы оказать почести. Ведь он был последним из плантагенетов по мужской линии. А Тауэр — не только тюрьма, но и королевский дворец.